Имболк. Третий зимний праздник. Ночь огня и света. Ночь яркого пламени и очищения перед обновлением. В этот день богиня по основному мифу Виккан вновь становится юной. Имболк посвящен Бригит, кельтской богине домашнего очага, Рожденная с благословенным пламенем на голове, она помогает человеку обрести вдохновение и мудрость, покровительствует кузнечному делу, материнству, врачеванию и помогает хранить семейный очаг. В ночь имболка зажигают костры и свечи в домах, оставляя последние до самого рассвета. Имболк открывает недельные празднества, посвященные благодатному пламени, который, как считается, может очистить душу, принести облегчение, накопить силы и раскрыть внутренний потенциал. В наше время, чтобы поприветствовать Бригит, можно заранее купить 19 белых свечей и зажигать их каждую ночь до имболка так, чтобы 19-я свеча пришлась на ночь праздника. Ритуалы на имболк. Поскольку это праздник огня, То он лучше остальных подходит для проведения ритуального очищения и зарядки свечей на весь будущий год. Вообще, поскольку энергия зарядки часто ассоциируется с огнем, в эту ночь можно зарядить все, что пожелаете ⁇ талисманы, обереги и прочее. Также можно обратиться к Бригит с просьбой охранить домашний очаг. Украшения, подходящие имболку. Белые и желтые цветы, свечи оранжевого, белого, красного и желтого цветов. Также можно украсить дом и алтарь фиалками, лавром, изображениями овец и быков, повесить белые ленты и снежинки. Последние являются символом начинающего набирать силу Бога. Блюдо на стол. Традиционно содержащие молоко, кроме кисломолочных продуктов и напитков. Поскольку этот праздник связан с окотом овец, то молоко является основным ингредиентом представленных блюд и напитков. В качестве подношения – сыр, сухофрукты, преимущественно изюм, орехи, семена. Традиции. Самое главное – плетение креста бригит из пшеничных колосков, которые заготавливают заранее на ламас. После изготовления новый крест вешают над входной дверью, чтобы он охранял дом от бед и злых людей, а старый сжигает. Схема плетения креста. В классическом варианте он изготавливается из соломы. Берете две соломины и сгибаете вторую пополам вокруг первой. Третью соломину сгибаете пополам вокруг второй так, чтобы она была параллельно первой. Четвертая сгибается и ставится по кругу с первой и третьей параллельно второй соломинке. И так нужно продолжать далее, пока не образуется крест желаемого вида и размера. Кончики лучей креста повязываете веревкой, а лишнее просто срезаете. Поскольку на имболг принято изготавливать еду на основе молока, предлагаем вам немного развлечься и сделать домашнее сливочное масло. На самом деле, делается оно довольно легко, но учитывайте при изготовлении, что срок годности такого масла не больше 4-5 дней. Рецепт сливочного масла. Понадобится 500 мл сливок самой большой жирности, что вы найдете, в идеале 40%, но и 33% сгодятся. Из них получится около 150 граммов масла. Первое. Сливки вылейте в узкие стакан и начинайте взбивать. Подойдет погружной блендер или миксер. Взбивайте на максимальной скорости. Вначале у вас появится пышная пена, но продолжайте взбивать. Второе. Через некоторое время сливки начнут превращаться в малосимпатичную комкообразную массу, откуда начнет отделяться белая сыворотка. Это пахта. На ее основе получаются отличные кексы или блинчики. Третье. Когда жир станет приставать к венчику и начнет образовываться единый комок, слейте сыворотку, а масло слепите в единый комок и отожмите через марлю, чтобы убрать лишнюю жидкость. Пятое. Если вы хотите увеличить срок хранения масла до полутора недель, то вы можете его промыть в миске с высокими бортами. Пятое. Налейте в миску прохладную воду и аккуратно промойте масло. Повторите процесс несколько раз, пока вода не станет более-менее прозрачной. Шестое. После просушите масло, отбивая его в той же миске. Слегка подбрасывайте и ловите комок масла, слегка прокатывая его по дну. Так уйдет оставшаяся лишняя пахта. Небольшой совет. На этапе взбивания в масло можно добавить мелко рубленную зелень, перец, в том числе острый, томаты. Это придаст маслу дополнительный пикантный вкус. А можно сделать несколько вариантов с разными специями. Тут, как говорится, вы ограничиваетесь только своей фантазией. Один из нас делал со свежим чесноком и перцем. Получается очень пряно и ароматно.